Глава 21 первая. Гидеон. Наши дни. Езжай аккуратно. Я целую саванну в лоб и убираю прядь волос за ухо. Сегодня они прямые. Я еще не решил, что мне больше нравится — шелковые пряди или неукротимые кудряшки. Наверное, и те, и другие. Она нервно улыбается. — Приедешь домой в следующие выходные. Я чувствую ее тревогу, хотя она делает все возможное, чтобы скрыть ее. Наклоняюсь поближе, надеясь, что она прочитает искренность в моих глазах. Да, в пятницу освобожусь где-то к полудню, так что в Бэйвью вернусь до того, как закончатся твои занятия. Кстати, осталось подождать всего три недели, и я вернусь домой на все лето. я еще раз обнимаю Сав, а потом поднимаю ее маленький чемоданчик. «Сколько времени ты собираешься проводить в Бэйвью во время летних каникул? Она открывает заднюю дверь своего Мерседеса и ждет, пока я уберу туда чемодан. Пока трудно сказать. Ты сделала все, что нужно было?» Я тяну время, гадая, куда подевалась Джули. «Да, я побывала на факультете киноискусства, посмотрела, где будет проходить большая часть моих занятий, познакомилась со своим будущим куратором. Саванна барабанит пальцами по дверце. Утром звонила Шии, так что они ждут меня дома через пару часов. Я неохотно ставлю чемодан на заднее сиденье. Сав закрывает дверь и сразу же обнимает меня. Я замираю, потому что чуть не забыл обнять ее в ответ. Мы так долго не общались, я и забыл, как мне это нравится». В любое другое время я бы подхватил ее на руки и утащил к ближайшей горизонтальной поверхности. Прошлой ночью я настолько потерял над собой контроль, что не смог дождаться, когда вернемся в мою квартиру. Но ничто на свете не заставит меня пожалеть о прошлой ночи. Я прижимаю ее голову к своей груди, а сам высматриваю своих друзей. — Эээ, ты меня раздавишь! — Саф извивается в моих объятиях. Я медленно отпускаю ее. Прости. Я уже отвык обниматься. А я думала, вы с Келом каждую ночь ужметесь друг к дружке. Ты, конечно, будешь маленькой ложечкой. Дразнится она. А вот и нет. Кел всегда маленькая ложечка. Помяни черта. По мне прокатывается волна облегчения, когда я, наконец, замечаю своих друзей, спешащих к нам. Если бы они не появились, почти все, что я задумал ночью, полетело бы коту под хвост. «Простите, простите!» — подбегая, кричит Джули. Мне позвонила мама, и потребовалась целая вечность, чтобы отделаться от нее. Она хватает Сав за руку. «Ты должна вернуться на минутку. Нам нужно кое-что сделать перед твоим отъездом. Но я уже сказала сестре, что буду дома. Перезвонишь ей», — перебивает Джули, и чуть ли не силой утаскивает прочь продолжающую что-то лепетать саванну. Я улыбаюсь и машу им рукой, пока Саф не оказывается в безопасности в общежитии. Затем, нахмурившись, поворачиваюсь к Кэллу. Дотянули до последнего, да? Кстати, и чем вы там с Джули занимались? На лице Кэлла вспыхивает румянец. «Охренеть!» — восклицаю я, на мгновение отвлекшись от своего плана. Как это случилось? Он пожимает плечами. Вид у него при этом одновременно сконфуженный и довольный. Сам не знаю. Мы ждали твоего звонка и начали говорить о любви и прочей херне. Одно привело к другому. Я, похоже, сказал, что у меня есть чувство к ней. Друг на секунду отворачивается, переполненный эмоциями. Может, это смущение? А может, счастье? Я жду, пока он соберется с духом. Только через мгновение он расправляет плечи и смотрит мне прямо в глаза. Короче, она сказала, что у нее тоже есть ко мне чувства. Ну, а историю про птичку и тычинку я повторять не буду, ладно? Я согласно киваю, хотя мне очень интересно, как ее рассказывали Кэллу. Круто, мужик. Я рад за тебя. Я ухмыляюсь и хлопаю его по плечу. Он улыбается в ответ. «Спасибо». «Ну, кто смог бы устоять передо мной, верно?» «Я лучше, чем стейк с картошкой фри, от которых не толстеешь». «Ну, конечно. Кстати, это пестики и тычинки». Кэлл почёсывает голову. «Ты в этом уверен?» «Абсолютно. Мне кажется, ты ошибаешься, сынок». Мой друг скорбно качает головой. «Эту историю мне рассказывали и папа, и дядя, и я точно помню, что там фигурировали птички и тычинки». Я достаю ключи из кармана. «Я с удовольствием спорил бы с тобой об этом весь день, но мне нужно попасть в боевью. Убедись, что Саф выйдет отсюда не раньше, чем через час». «Через час?» — восклицает Кэл. «И что мне делать? Расскажи ей историю про птичек и тычинки. Она как раз займет как минимум 60 минут». Я запрыгиваю в свой ровер. В зеркале заднего вида отражается, как Кэл показывает мне средний палец, но я лишь весело машу ему рукой и выезжаю на дорогу, ведущую в Бэйвью. Мне нужно переделать кучу дел до того, как Саф вернется домой. Не волнуйтесь, мистер Монтгомери, я позабочусь о Саванне. Улыбаясь отцу Саф, я убираю зеленую папку, которую он достал из семейного сейфа. Шиа, сидящая за столом напротив меня, сердито охмуриться. «Как ты делал это в недалеком прошлом?» ехидно спрашивает она. «Нет, в этот раз будет лучше. Заверяю я ее». Шия имеет полное право злиться. На самом деле, будь я на ее месте, то не пустил бы себя даже на порог. К счастью, ее отец питает ко мне слабость, точнее, к моей фамилии. «Хватит, Шия. Молодой человек извинился. Мы должны поступить по-христиански и простить его». Сестра сав бормочет что-то себе под нос, подозрительно похожее на... простить его, ага, десять раз. Но я продолжаю улыбаться ей. Нам с ней придется тесно общаться до конца наших дней. Так зачем раздражать ее еще больше? «Благодарю вас, сэр», — говорю я мистеру Монтгомери. «Я оценю вашу доброту». «Нет-нет, ты правильно сделал, что пришел сюда и извинился». Он похлопывает меня по спине. «Но разве не этого можно было ожидать от сына Калума Ройла?» «Знаю, он будет рад услышать, как глубоко вы уважаете его, сэр. Может, я и хватил через край, но, как из с шией, нам с мистером Монтгомери предстоит еще долго общаться. Я должен понравиться ему». «Хорошо. Что ж, дети, оставляю вас. Буду у себя в кабинете, если понадоблюсь». Еще раз похлопав меня по плечу, отец Сав выходит из комнаты. Стоит ему оказаться вне слышимости как Шиа тут же набрасывается на меня. «Поверить не могу, что у тебя хватило наглости прийти сюда!» — шипит она. «Если бы в жизни была хоть капля справедливости, тебя должно было поразить молнией, как только твоя нога опустилась на нашу подъездную дорожку!» «Да, ты права». «Ты...» «Что?» Она изумленно умолкает. «Ты права?» Я не вправе ждать снисхождения ни от Саф, ни от тебя, ни от вашей семьи. Ты имеешь полное право ненавидеть меня хоть целую вечность. В чем подвох? Где же оправдание? У меня нет никаких оправданий. Я развожу руками. Ты говоришь правду. Потрясенная Шия ничего не отвечает. Или от шока ей ничего не приходит в голову. Но прежде чем она предпринимает очередную атаку, в кухню семьи Монтгомери влетает Саванна. «Привет, Ши. Папа сказал, ты...» Она запинается, увидев меня. «Гид, что ты здесь делаешь?» Я сказала то же самое. Раздраженно говорит Шиа, встает из-за стола и обходит его, чтобы встать рядом со своей младшей сестрой. Я попросил Джули задержать тебя, чтобы приехать первым. Затем с широкой улыбкой достаю конверт, и протягиваю его ей. Она смотрит на него с подозрением. «Что это?» Шиа выхватывает конверт у меня из рук. «Он хочет взять тебя в Швейцарию на весь июнь». Шиа достает паспорт и машет им перед носом Сав. Настороженное выражение лица Саванны изменяется на ошеломленное. «Ты забираешь меня из страны?» «Только если ты хочешь уехать, быстро говорю я» но я подумал, что лето перед поступлением в колледж должно стать незабываемым. Мы полетим туда на самолете Роэлов, пробудем пару недель в Альпах, а потом поедем в Венецию. Я одолжил лодку у друга, и мы проведем остаток месяца в путешествии по Средиземному морю. У Сав отвисает челюсть. — Ты это серьезно? — Да. — Ну почему? — Мы как-то говорили о том, чтобы уехать я хочу дать тебе все то, что обещал, но так и не выполнил. А как насчет верности?» — отрезает шея. Сав бросает на сестру сердитый взгляд, но я киваю. «Я клянусь, что буду хранить тебе верность, буду честен с тобой, буду любить тебя. Я делаю шаг к Саванне. Одно дело — давать обещания в газете «Бэйвью», и совсем другое — говорить их ей в лицо» я бросаю ей газету. Перед Богом и людьми». Газета открывается и сразу бросается в глаза объявление на всю страницу, которое я выстрадал, вымолил и за которое в итоге заплатил целое состояние. На эти деньги можно было выкупить всю эту идиотскую редакцию. Самому умному, храброму, красивому начинает читать Шиа. Сав зажимает ей рот рукой, и они вместе молча дочитывают остальное. Я же цитирую его про себя и самому щедрому человеку на свете. Поздравляю с досрочным окончанием школы и поступлением в университет. Им повезло с тобой, но не так, как мне. Когда я впервые увидел тебя три года назад, я понятия не имел, как сильно смогу влюбиться. Ты просто отправила меня в нокаут, И с тех пор мое сердце принадлежит только тебе. Наши отношения не всегда были безоблачными. Большую часть времени я вел себя как осел, а еще я капризный, нетерпеливый и неосторожный. Ты приняла и простила меня, хотя я совершенно этого не достоин. Каждую ночь я засыпаю, думая о том, что такого хорошего сделал в прошлой жизни, что заслужил тебя в этой. Я люблю тебя любую. С кудряшками, с прямыми волосами, без макияжа, с вишневыми губами, в шелковых платьях и в хлопковых спортивных штанах. Этой осенью Университет штата Северная Каролина полюбит тебя так же, как три года назад полюбил тебя я. Еще раз поздравляю. Не могу дождаться, чтобы провести следующий и первый в нашем совместном будущем «Год вместе». «С любовью, твой Гидеон Ройл». «Когда ты успел это сделать?» — шепчет Сав, поднимая на меня потрясенный взгляд. Ночью. Я позвонил отцу, а он позвонил владельцу, и тот согласился напечатать это для меня. Я не говорю ни о стоимости, ни о том, что мне пришлось полчаса выслушивать, как старик кричит на меня за то, что я вытащил его из постели ради, как он это назвал, дурацкого признания в чувствах, которые продлятся не дольше, чем проболтаются в сортире его какашки. Шия откашливается. — Я поднимусь наверх, но не забывай. Я все равно слежу за тобой. Я улыбаюсь. — Ловлю тебя на слове, сестренка. — Сестренка? — фыркает она. — Иди уже. Сав толкает сестру к двери, и мы, наконец, остаемся вдвоем. — Ох, Гидеон! — Король красивых жестов, — говорит она со вздохом, опускаясь на стул. — Чем сильнее ты облажался, тем эффектнее нужно просить прощения. Я пододвигаю к ней стул и расставляю ноги по обе стороны от ее колен. — Так ты готова к поездке после окончания школы? — Да. Саванна смеется. — Чем ты подкупил моего отца, что он согласился? — Ему позвонил мой отец. — Признаюсь я. — «Едем только мы вдвоем. Я пожимаю плечами. Если хочешь, можешь взять с собой кого-нибудь. Правда?» Она изумленно смотрит на меня. «Ты разрешаешь мне взять с собой кого-то еще?» «Я буду не в восторге, — честно отвечаю я, — но главное, чтобы ты была счастлива. Так ты позволишь мне взять с нами еще одного парня?» При мысли о том, что кто-то другой коснется Сав, мои руки непроизвольно сжимаются в кулаки, но я заставляю себя произнести «Если ты этого захочешь». Саванна начинает хохотать. «У тебя такой вид, будто ты съел что-то гнилое. Не волнуйся, я не собираюсь никого с собой приглашать». Я с облегчением опускаю плечи. Эта мысль не доставила мне особой радости. Я разжимаю кулаки и и накрываю ее руку своей. Но если ты счастлива, то счастлив и я. Она переворачивает руку, переплетая наши пальцы. Мне больше никто не нужен и никогда не был нужен. Это и было главной проблемой с самого начала. Я наклоняюсь вперед, пока наши лбы не соприкасаются. А теперь? А теперь? Теперь все правильно. Мы через многое прошли, но каким-то образом снова нашли друг друга. Чудо, правда? На ресницах Сав крошечными бриллиантами поблескивают неожиданные слезы. Я вытираю одну, потом другую. «Это ты, чудо!» — шепчу я и целую ее. Перед Богом и людьми. Текст читал Максим Сергеев.